Глава 3. Несмотря на накопившуюся за день усталость, а может быть из-за нее, Даша никак не могла уснуть. Дождь бил по стеклам с такой силой, что казалось, они вот-вот вылетят под требовательно барабанящими каплями. В полудреме, которая временами накатывала на Дашу, ей чудилось, что продрогший снаружи дождь просит пустить его внутрь, в протопленный дом. В номере действительно было тепло, даже жарко. По крайней мере, под толстым мягким одеялом Даша изнемогала, А потому то откидывала его прочь, то снова натягивала, потому что с детства не могла спать раскрытая. А может, проветрить, впустить ночную прохладу, под звуки дождя и в потоке холодного уличного воздуха так сладко, как ото в тёплое одеяло. Может, хоть сон придёт наконец. Даша соскочила с постели и прошлёпала босыми ногами к окну. за которым горел одинокий фонарь, освещавший пустую сейчас автомобильную стоянку, на которой серолибо прижавшись друг к другу, одиноко ночевали оставленные владельцами машины. Сейчас они казались, Даша, продрогшими на носи стекурами, и она невольно подняла сили своего не вовремя разыгравшегося воображения. По вымощенному плиткой двору текли потоки воды. Да, такого сильного ливня осенью она и не припомнит. Рванув створку окна, Даша с упоением втянула влажный воздух и тут же закашлялась от резанувшего лёгкие холода. За окном было градуса четыре, а не больше, и в сравнении с уютным теплом комнаты разница казалась обжигающей. Сквозь пелену дождя двор, точнее та его часть, куда не проникал свет уличного фонаря, была практически не видна. Лишь какое-то смутное движение уловила Даша, но приглась, увидев мужскую фигуру в накинутом на голову дождевике. И тут же расслабилась, узнав Михаила Евгеньевича, владельца гостиницы. Даша вспомнила, что они с Татьяной жили в отдельном домике, и невольно бросила взгляд на часы. Они показывали половину второго ночи. Интересно, зачем хозяин вернулся в большой дом? Несмотря на то, что окно она приоткрыла самой малость, дождь воспользовавшись её безрассудством, Тот же скользнул внутрь. Даша почувствовала, как холодная вода течёт по ногам, рыжит на грудь, заливая пижаму с медведем на груди, обнаружила, что уже стоит в луже, которая коварно пробирается по полу ближе к уютной кровати. Вот же пустая голова. Она быстро захлопнула окно, отметив, что спела продрогнуть, надо вернуться в постель под спасительное одеяло и всё-таки попытаться уснуть. Тревога, которая гнездилась где-то глубоко внутри, снова легонько куснула за рёбра. Именно она была причиной внезапной бессонницы. И закотавшись в одеяло, Даша невольно нахмурилась. Сегодня вечером произошло что-то плохое, очень плохое. Но Даша не могла точно сформулировать для себя, когда и кто поступил неправильно. В какой-то момент за ужином она просто физически ощутила разлитое по каминному залу зло. будто кто-то неведомый ощутил опасность и как скунсо выпустил удушливую волну зла, от которой загустелся воздух и стало трудно дышать. Даша тогда почувствовала, что ей не хватает воздуха, и извинившись, вышла из-за стола. Пули выскочила на крыльцо, чтобы впустить холод в лёгкие. Постояла немного, дыша широко открытым ртом. Нервы, всему виной её расшатавшиеся нервы. Её уходы никто не заметил, потому что она сидела с краю, чтобы, как и положено организатору мероприятия, в случае необходимости вскочить, принести, подать, исправить, помочь. Да и рассказы Сема все слушали так внимательно, как будто от него зависела жизнь. Даше было неинтересно, потому что многое из этого рассказа она уже слышала в прошлой встрече с Семом. По крайней мере, та часть, которая касалась его эмиграции в Израиль, переезда в Америку, женитьбу на Клэр и приобретение недвижимости, вследствие принесшей миллионы, была ей уже знакома. Новостью стали только наличие дочери Джени, приезд на Олимпиаду-80, короткий, но бурный роман и рождение второй дочери. Но лично Дашу эта история не шокировала ни капли. Мужчины изменяли женам. Это она точно знала, причем не в теории, а на практике. Поиски этой второй дочери даже немного удивили, потому что Сэм не казался ни романтичным, ни сентиментальным. Он так спокойно рассуждал о холодности к Дженни, о стене отчуждения, ставшей между отцом и дочерью после смерти Клэр. Что желание найти женщину, которую он любил 40 лет назад, и её ребёнка казалось странной блажью. Впрочем, вся жизнь Сэма в последние 8 лет представляла собой цепочку из его прихотей, которые он вполне мог себе позволить исполнять. Гораздо более удивительным был тот факт, что рассказчик об истории, отправивший его на поиски, сам решил именно здесь и сейчас, в компании случайно встреченных людей, которые навряд ли могли ему помочь. Когда она вернулась за стол, атмосфера была уже менее тревожной, словно туча зла, повисев над залом, уплыла в каминную трубу. Сам отвечал на вопросы. Некоторые гости ели, но лениво, скорее по привычке, чем из-за неутолённого голода. Лишкатя от чего-то волновалась, а ещё приехавшая из Австрии Анна, и, пожалуй, девушка Настя, явившаяся на тренинг вместе с кавалером и его другом. На этого самого друга Даша посмотрела чуть ск scipy в глаза. У него было ироническое выражение лица, и Даша внезапно рассердилась, как будто смеялся он над ней. В конце концов, это был её сын, и привезя его сюда, Даша несла за него ответственность. И что этот Макаров о себе возомнил? Ещё её смущала Рита, уронившая бокал с вином и расстроившаяся, чуть ли не до слёз. Потом все устали и осыловели от еды, и Катя отложила остальные истории на завтрашнее утро. После истории Сама рассказывать и себе никому не хотелось. Что-то в его рассказе задевало душу. Переключить внимание публики на другое оказалось бы непростой задачей, а Катя была слишком хорошим психологом, чтобы заранее оставить людей в невыгодное положение. Поэтому все просто пили чай из принесённого Михаилом Евгеньевичем настоящего самовара, растопленного на еловых шишках. А Даша, нет, нет, да и ловило повиши ше в воздухе напряжение. Морщинку, залегшую на переносице у Кати, беспокойно бегающие глаза Насти, вздох и у краткой Ольги Тихомировой, нервозную активность Ильи, блеск очков Анны, скрывающий выражение её глаз, дрожащие руки Татьяны, разливающей чай, тяжёлое молчание Михаила Евгеньевича. и странное оживление его делового компаньона. Ее внутренние локаторы сегодня были крайне чувствительными к окружающей атмосфере. И от пойманных чужих эмоций Даша под конец так устала, что ее не держали ноги, и вот поди ты, не может уснуть. За дверью послышался скрип, словно кто-то шел по ступенькам, стараясь делать это неслышно. Не хотел будить или старательно скрывал свое присутствие, потому что задумал что-то плохое. Напряжённые нервы, казалось, винели, словно туча комаров гудела сейчас в ночной тишине комнаты. Даша снова соскочила с кровати, подбежала к входу, повернула ключ, рывком открыла дверь и уткнулась в грудь Сэма. Чёрт его подери. Господи, что ты тут делаешь? Он спросил по-английски, как привык с ней разговаривать, то ли давал понять, что она нанятая им служащая, которую выбрали именно из-за хорошего знания языка, то ли просто машинально. «А вы зачем бродите в потьмах?» – спросила Даша сквозь зубы, потому что только сейчас поняла, как сильно испугалась. «Мне захотелось чаю». В руках сын держал большую белую кружку, одной из тех, что стояли на столе в каминном зале, чтобы гости могли сами налить себе чай или кофе. «Ночью». «Я плохо сплю». В его голосе не было ни капли раздражения, как будто он разговаривал с бестолковым, но любимым ребёнком. Редко могу уснуть раньше 3-4 часов. Зато утром сплю до 10. Ты же это знаешь. Действительно, в предыдущей поездке Даша могла чувствовать себя абсолютно свободной по утрам, потому что их экскурсии и прогулки начинались не раньше полудня. Она ещё активно пользовалась такой возможностью, выполняя другую работу, например, переводы. Почему вы не постучали ко мне? Я бы принесла вам чаю. Я был уверен, что ты спишь. А у меня нет привычки беспокоить людей по ночам, тем более из-за такой мелочи, как чашка чая. Я не пристарела и не инвалид, не лежачий и больной. Не понимаю, что именно тебя беспокоит. Ты ещё что-нибудь хочешь спросить, или я могу уже пройти в свой номер и выпить наконец чаю? Сем, зачем вы рассказали сегодня свою историю? Выпылила Даша, понимая, что ведёт себя неприлично, от чего-то ей казалось очень важным узнать ответ на этот вопрос. Ещё вчера я спрашивала вас, какое поручение вы хотите мне дать и кого найти. И вы ответили загадочно: "Всему своё время". Так что же изменилось? Вы решили, кто-то из этих людей в состоянии помочь вам лучше, чем я? Она сама не осознавала, что в ней говорит уязвлённая гордость, проклятый синдром отличницы, который мешал Даше быть счастливой всю её сознательную жизнь. Ну какая ей разница, почему Сэм решил воспользоваться иной помощью? Ты знаешь, его голос звучал задумчиво и тихо. Последнее, впрочем, было понятно, потому что на лестничную площадку выходили двери ещё двух номеров, и в них наверняка спали люди. Ты знаешь, девочка, самое необычное и волшебное, что есть в нашей жизни это совпадение. На них строится судьба всегда, у всех. Тогда много лет назад я поехал на олимпиаду совершенно случайно. Потому что это просто было удобным поводом, который не вызывал бы обиды у Клер. И наша встреча с Жаворанком тоже была случайной, но именно она подарила мне мимолётное, но долгоиграющее счастье, которое потом грело меня все последующие годы. Я случайно купил то здание на Манхэттене, которое сделало меня миллионером. Я случайно познакомился с тобой, потому что та милая французская девочка, которая была моим гидом в Провансе, Могла найти координаты совсем другого московского экскурсовода. И тогда бы ты не предложила мне приехать сюда, понимаешь? Если честно, не очень, призналась Даша. Только сейчас она начала осознавать, что выскочила на лестницу без тапочек, и у неё начали замерзать ноги. Сэм вздохнул. Я поехал в Россию сейчас, чтобы найти Жаворонка и нашего ребёнка. Я обратился к тебе, потому что больше никого здесь не знаю. Ты оказалась занята и привезла меня сюда, в эту усадьбу. И всё это было для того, чтобы именно здесь судьба свела меня с нужным человеком. Даша смотрела непонимающе. Неожиданно ей в голову закралась нехорошая мысль. "Сын сошёл с ума, и то, что она сейчас слышит, всего-навсего бред больного разума". Он приблизил губы к её уху и ещё больше понизил голос. "Я рассказал свою историю, «Потому что увидел свое дитя среди забравшихся», – прошептал Сэм. Его дыхание щекотало ей ухо и шею. «Что?» – отпрянул от него Даша. «Может, и впрямь ее работодатель нездоров? Как можно опознать человека, которого ты никогда не видел?» «А то! Нет, конечно, я никогда не видел плод нашей с жаворонком любви. Но пару лет назад я отправил ей дорогую вещицу. Очень дорогую». Я сегодня поведал не всю историю, потому что не хотел ставить моё дитя в неловкое положение, но тебе открою, конечно, если ты никому не расскажешь. Никому, уныло пообещала Даша, уже не чувствув шанок. Я получил письмо. Моя детка писала мне, что её мать, мой жаворонок, сильно заболела. Для лечения нужны были деньги. Конечно, я не мог не откликнуться и поручил моему финансисту перевести необходимую сумму. Одно из преимуществ пожилого возраста и денег это возможность обеспечить себе душевный покой. В общем, я послал Жаворонку деньги и ещё одну крайне ценную вещь, продав которую можно было оплатить не только лечение, но и другие расходы. Ты же видела мои часы. Так вот, та вещь была из пары к ним. Работа старинного мастера, усыпанная драгоценными камнями, очень дорогая. Я и часы сейчас прихватил с собой, чтобы отдать их тоже. И вот сегодня, когда мы расселись за ужином, я вдруг увидел эту вещицу у одного человека. Всё сошлось, понимаешь? Я только боюсь, раз эта вещица осталась у моей детки, значит, Джаваранку она уже не понадобилась. И страшусь узнать от чего, потому что той суммы, что я послал, не хватило, или потому что было уже слишком поздно. Сейчас в те на телеснице Сэм казался доше старым, очень старым. Глубокие морщины бороздили его лицо, всегда такое моложавое и подтянутое. «Что ж, праздность молодит, а душевное страдание старит, это давно известно». Даша даже про себя знала, что за последние два года своей жизни состарилась чуть ли не на 10 лет, а Сэм же намного старше ее. «Они могли продать ту вещь, которую вы прислали, и сейчас она принадлежит уже новому владельцу», поспешила успокоить она Сэма. Я понимаю, почему вы рассказали свою историю. Думали, что ваша дочь откликнется, узнает вас. Но этого не произошло. В том, что она сейчас сказала, было что-то неправильное, но зацикливаться сейчас на этом было некогда. Поэтому та вещница сейчас находится у человека, для которого ваше прошлое ничего не значит. А ваш жаворонок, благодаря вам, поправилась. Жива здорова, и вы обязательно её найдёте. Мы найдём, поправила она. Видишь ли, девочка, ты сделала из моего рассказа не совсем правильные выводы, Сэм мимолётно улыбнулся. Наверное, от того, что я всё-таки в значительной степени забыл русский язык и не могу выражаться предельно ясно. Видишь ли, какое дело. Он не успел договорить, потому что внизу, на первом этаже, раздался страшный грохот. Даша даже подпрыгнула от неожиданности и схватила Сэма за руку тонкую, уже старческой, чуть дрябловатой кожей. Чай пролился на её босые ноги, но, к счастью, он уже успел остыть. Что это? Распахнулась дверь соседнего номера, и на пороге появилась Анна. Сейчас она была без очков, и её глаза, казавшиеся неестественно большими, растерянно блуждали по фигурам застывших Сэмы и Даши. Видимо, она действительно практически ничего не видела без очков. Впрочем, странное дело, заспанной она не выглядела. "У нас тут что, кого-то убивают?" поинтересовалась она. Хочется верить, что нет. Из последней двери высунулся взскокоченный Игнат, и Даша обрадовалась, что ей самой не нужно тащиться вниз. Там что-то упало, сказала она. Вы не могли бы сходить посмотреть? А то Анна без очков и может упасть, а я бысиком. Конечно. Игнат выразил полную готовность к приключению и начал спускаться по лестнице, ни капли не встревоженный. Видимо, в отличие от Даши, у него была гораздо более крепкая нервная система. Конечно, его же не бросал любимый человек. Даша светилась через перила и увидела Евгения Макарова, тоже вышедшего из своего номера. За его спиной маячила долговзяя фигура Ильи. На краткое мгновение мужчины все трое исчезли из поля её зрения, но вскоре вернулись. Ветром выбило стекло во входной двери, сообщил Игнат, задрав голову. На улице настоящий ураган со штормом. Похоже, наши хозяева, уходя, не заперли дверь. Вот она и хлопнула. Вода хлещет, ничего не поделаешь, надо будить хозяина. До утра так не оставишь, полы зальёт. Даша, у вас есть их телефон? Не хочется бежать в коттедж под проливным дождём. Да, конечно, я сейчас принесу. Даша повернулась к своему номеру, радуясь, что наконец может надеть тапочки. Сэм, давайте завтра договорим, роса ж тут такое. Конечно, конечно, пробормотала американка и шагнул через порог своего Лёксы.